Глава 60. Александра. Поднимаемся на лифте. Пространство кажется слишком тесным. Алим вертится, постоянно оглядывается на Расула, потом прячет лицо у меня в ногах. «Мама, там дядя!» — бросает быстрый взгляд. «Смотрит!» «Еще как смотрит!» «Глазеет!» «Мирасов!» — шеплю с улыбкой. «Напор сбавь, сына пугаешь!» «Конечно», — соглашается мгновенно и смотрит на приборную панель. «Мне кажется, она сейчас закипит или взорвется от накала во взгляде мужчины». Окидываю взглядом его профиль. На виске пульсирует вена, капель капота стекает рядом с сухом. «Тебе жарко? Температура? Ты не болеешь? Если болеешь...» «Я не простывший и не заразный, Саша». «Надеюсь, если сын завтра с соплями и температурой сляжет...» «Я понял». Долго выуживаю ключи, вынимаю их из кармана, открываю дверь. Все как во сне. Господи, что я творю? Переступаю порог и немного шатает. Мирасов за моей спиной. Приступ удушья. Сердце как шальное, пульс мчится. Спокойно, говорю себе, увещеваю спокойнее. Это всего лишь общение моего сына с биологическим родителем. На отца Мирасов не тянет. Я разуваюсь первой. Быстро отношу утку на кухню, переложив из пакета на блюдо, где она была раньше. Мою руки от жира и возвращаюсь, чтобы раздеть сына. Мирасов, присев перед ним на корточки, предлагает помощь. Алим вцепился пальчиками в варежки и трясет головой, не желая снимать. Он вообще никому не позволяет снимать свои любимые варежки, кроме меня. «Алим, давай мы твоих рыбок почистим, чтобы снова были красивыми», — предлагаю я. «Отправим их немного погреться в теплой водичке». «Да-да!» Сын радостно кивает и позволяет стянуть с себя варежки, шарф, шапку, выныривает из комбинезона и первым несется в ванную комнату. Мирасов наблюдает. Внезапно близко. Его дыхание обивает мое лицо, касается шеи. «Алим очень любит рыб, обожает купаться», — объясняю Расулу, не глядя на него. «Если мы идем в аквапарк, это на целый день». «Алим из бассейна не вылезает». «А на море были?» Мы часто летаем самолетами, но на море я пока так и не выбралась. Первый год я посчитала, он слишком мал. Второй год Алим заболел. На третий... У меня очень плотный график, отвечаю, развешивая нашу одежду. Пальто дашь? Я повешу. Мирасов все еще сидит. Я сам сниму. Иди к... сыну. Мирасов так по-особенному произносит все это слово, у меня внутри аж йокает. Там уже вода шумит. Сбросив оцепенение, спешу к сыну. Он уже плескает свои варежки в раковине. «Поплаваешь или искупаешься в душе?» «Плавать!» «Разумеется. Когда мы выбирали душ?» «Да никогда!» Пфф. Я затыкаю ванну пробкой и выставляю воду нужной температуры и раздеваю алима. Он аж подпрыгивает от нетерпения. Кажется, только что был уставшим. Сейчас от усталости не следа. «Дай, дай!» требует... Высыпаю ему в ванну разных рыбешек и морских гадов, вручаю сачок и ведерко. Восторгу сына нет предела. И не надоедает же ему? Выхожу, чтобы посмотреть, чем занят Расул. Слышу его голос доносится из кухни. Да, брюки, белье. Адрес сейчас скину. И про рыбу не забудь. Купи. Бля, не тупи, а! Какая сольная форель! Не для еды. Игрушечная там. Красивая. «Я в душе не ебу, где ты найдешь. Еще не все магазины закрыты, а если закрываются, договорись. Добейся или укради. Давай, шевелись!» Я не могу подавить смешок и все-таки немного возмущения от того, как Мирасов возюкает пальцем по соусу, оставшемуся на подносе, а потом отрывает кусок мяса от утки там же, где я щипала, и кладет себе в рот. «Не надо напрягать кого-то ради поздних подарков. Алим разыграется, потом его не уложишь». «У тебя вкусная утка», — признается Мирасов, обернувшись. Потом быстро осматривает пакеты с доставкой из ресторана. «Планы на вечер?» «Может быть». «Я из пакетов так ничего и не достала, и, честно говоря, даже смотреть не хочется, что там. Выношу все на холодный балкон». «Тебе дать штаны?» «У тебя есть мужские штаны?» «Напрягается. Едва уловимо, но напрягается». У меня есть безразмерные, как мне кажется, спортивные шорты. Может быть, тебе подойдут. Не будешь же стоять с пятном жира на заднице? В трусах тоже ходить при ребенке не стоит. Боюсь, у меня даже трусы жирными стали, усмехается криво. Есть где переодеться? Да, конечно, иди в спальню. В квартире тепло, можешь снять пиджак. У тебя еще и жилет. Нет, отрезает Мирасов. Да, боже мой, надо мне тебя раздевать, ага, тьфу. «Как знаешь. Я выуживаю шорты из шкафа. Они у к тому же, на несколько размеров больше. Какой-то подарок за заказ одежды из магазина шли бонусом. Надеюсь, налезут на раскачанный зад Расула. Не к месту вспоминаю, какой у него аппетитный зад, украдкой скольжу по фигуре. Что-то в нем изменилось, не пойму. Скованные жесты. Где былая плавность и вкратчивость? Переодевайся». Расул взвешивает в руке довольно короткие красные шорты, но других у меня нет. «Могу еще предложить халатик, но он точно будет тебе мал». Мирасов молчит. «Нет, спасибо. Я так подожду». «Дурак, что ли? Ты мне жирной задницей все затрешь. Квартира съемная, попаду на оплату клининга. Мне это надо, что ли?» «Снимай, — говорю. Боишься, что в шорты не влезешь?» «Спасибо», — возвращает мне шорты. «У тебя есть длинное полотенце?» «Зачем? Помыться негде. Там Алим купается, и я запустила тебя не для того, чтобы ты свою задницу у меня намывал. Вот, влажные салфетки. Отрешься». «Саш, просто дай полотенце. Длинное». «Какой-то ты странный». Резко приблизившись, втягиваю запах, едва коснувшись носом его шеи. Пахнет немного парфюмом, гелем для бритья, потом его запах. Мускусный, солоноватый запах тела судорожно глотаю. «Ты меня нюхаешь?» — со смешком уточняет Расул. «Я тебя еще на алкотест буду проверять, мало ли. Странный ты, вдруг накуренный». Расул стискивает челюсти. «Ладно, будет тебе полотенце. Выбираю с полки самое большое, что есть. Другого нет, держи. Я проверю, как Алим». Расул кивает, разворачивает полотенце и смотрит на него, словно на врага народа. Недостаточно хорошо для него или цвет морской волны смущает? «Ой, да пошел ты!» — принц нашелся. Ставлю утку в духовку, чтобы она разогрелась, заглядываю к Алиму. Он плещется и даже пытается распластаться на воде, нырнуть. «Откуда в нем это? Я сухопутная до мозга костей, даже плаваю кое-как, а он...» «Расул, иди посмотри, как Алим умеет!» — радостно распахиваю дверь спальни и отшатываюсь. Блять, Санька! Стучать не учили?» Расул сердито прикрывает ноги полотенцем, пытаясь обернуть его вокруг себя. Пиджак сброшен, но жилет до сих пор на мужчине. Он от перекрута сдвинулся, показывая каркас жесткий. «Что с ногами?» — хватаюсь за косяк. «Их как будто пожевали, выплюнули и заново собрали». Расул делает еще одну попытку прикрыть бедра и сердито отбрасывает полотенце. «Маленькая... Расул! Что, Сань? блять, выйди, а! Не надо меня с жалостью смотреть! Я в норме!» Злится, сердито полыхнув взглядом. «Ты не у себя! Не командуй!» Я бью ладонью по выключателю и быстро выхватываю полотенце, чтобы он не прикрывался. «При свете? Пиздец! Просто пиздец!» Расул смущенный, взъерошенный, потный и злой. «Налюбовалась?» Он сжимает кулаки и расстегивает жилет, показывая жесткий корсетопоясывающий всю верхнюю часть тела. «А еще без этой херни я фантик, и ничего тяжелее чашки чая не поднимаю. Ну как? Гожусь, чтобы выступать в цирке уродцев?» Слова застряли в горле комом. Говорить не хочется. Благо, Алим зовет. Накупался, наверное. Или снова пробку вынул нечаянно, а засунуть как следует не вышло, и всю воду за две минуты спустил. Я Калиму. Если трусы не жирные, можешь побыть в них. Голос срывается на шепот. Калиму вбегаю. Как я и предполагала, он сидит в опустевшей ванне. Все рыбы в ведре. Накупался? Теперь душем ополоснемся. Не буду. Будешь. Вижу, как он выпячивает губу и зыркает один в один, как Расул. А у того... Господи! Включаю душ, направляю лейку в сторону, умываю лицо со слезами. Если искупаешься, покажу тебе железного человека. Хочешь? Он плавает, как акула. Упился. Вытираю сынишку, просушиваю голову хорошенько, себе в лицо тоже строю фена направляю, чтобы глаза немного просохли. Даю себе немного времени собраться с мыслями они бросаются на утек давай трусики и маечку «Оп, красавчик обнимаю сынишку целую в щечки где железный человек акула спрашивает требовательно сейчас осторожно приоткрываю дверь сказать то я сказала сказать легко но будет ли рад расул в дверь кто то звонит первым подходит мирасов открывает почти сразу же долго ехал злится Спешил как мог, оправдывается мужской голос. «Здрасте, добрый вечер!» — звучит еще один голос из глубины подъезда. «Бля, боже, я выскальзываю из ванной!» На пороге Расул в трусах, его посыльный с пакетом и подарком для Алима, и в подъезде застыл Захаров при параде и с цветами.